4 года тому назад. Мы покинули высокий замок через коричневые ворота, представлявшие собой неприметную дверь в нижнем склоне горы прямо за высокой стеной. Я вышел последним. Ноги ныли после бесконечной лестницы. На верхней ступеньке в подсохшей крови отпечатались следы от башмаков. Возможно, кровь всё ещё вытекает из тех, кого тут проволокли. На секунду представил Лундиста. Лежит на полу в той же позе, До этого мы пробирались за дворками подземелий, взбираясь всё выше в поисках выхода из замка. Золотарис навали здесь, наверное, под дюжини раз за день, вынося драгоценное содержимое ночных горшков. Надо признать, королевское дерьмо воняет ничуть не лучше любого другого. Брат Шачи передо мной обернулся у арки в проходе и осклабился во всю пасть. Приятный запашок. Вдыхай полной грудью юнецы из замка. Я слышал, нубанец назвал его роу. Кожа до кости, старые шрамы и недобрый взгляд. Скорее лизну прокаженного, чем стану вдыхать эту вонь, брат Роу. Я прошмыгнул мимо. Перенять говорок, братьев, по дороге не проблема. Но чтобы заслужить авторитет, этого явно не хватит. Дашь слабину сейчас, пиши пропало. Перед нами простирался анкрат. Слева за стеной старого города взмывали ввысь дым и шпили крата в предгрозовом свечении. Такое бывает, когда тучи сгущаются весь день. В этом зыбком свете даже знакомый ландшафт преображается. Впрочем, в этом нет ничего необычного. Так и должно быть. Поспешите, лёгкой дороги не будет, объявил Прайс. Братья Прайс и Райк, кровные братья, стояли плечом к плечу, приняв на себя командование. Райк нахмурился, выслушав Прайса. Чем больше мель будет между нами и этой вонючей дорогой, тем лучше. Ливень размоет следы. Лошадь мира живёмся по пути, грабанём пару деревень. «Думаешь, егеря-короля не заметят следы нескольких дюжин парней из-за какого-то дождичка?» Я всем сердцем желал, чтобы голос не звучал по-детски чисто и звонко. Все обернулись, но банец, глянув на меня, выпучил глаза и взмахнул рукой, словно призывая заткнуться. Я указал на крышу льнущих к берегу реки домов, сооруженных любвеобильными подданными отца, которые в своем стремлении быть поближе к нему проигнорировали безопасность городских стен». Разбившись по одному или по двое, братья найдут тёплый очаг. Кусок жареной говядины, а может и эль, произнёс я убеждённо. Слышал, там есть таверны, или даже три. Успеете поднять пару кружек в тепле ещё до того, как дождь стихнет. Солдаты короля на своих прекрасных лошадках будут рыскать туда-сюда, промокнут до костей, высматривая следы, оставленные узниками на одной из дорог, пересекающих поле. Пусть себе ищут шайку опасных преступников, а мы уютно разместимся в тени высокого замка, ожидая, когда прояснится. Думаете, здесь найдётся хоть один судейский, который вас опознает? Думаете, добропорядочные граждане Крата смогут определить, кого собирались казнить, когда вокруг столько народу? Я понял, что победил в честую. Видел, словно пламя очага вспыхнуло в их глазах. А чем чёртово измерим заплатим за кусок жареной говядины и крышу над головой? Прайс протиснулся между братьями, толкнув рыжего Джента так, что тот шлёпнулся на задницу. Начнём грабить, не отходя от высокого замка. «Да, как деньжатами разживёмся, сопляк из замка!» Джемт, поднявшись, гневно призвал меня к ответу. «В самом деле, не на прайса же наседать!» «Чем платить?» Я извлёк из кошелька парочку дукатов, сдвинув один, чтобы видны были оба. Пусть полюбуются. «Давай сюда!» Мужичонка с заострённой мордой слева от меня резко потянулся к набитому монетами кошельку. Я выхватил кинжал из-за пояса и, не раздумывая, всадил в протянутую руку. «Получи!» Клинок вошёл в ладонь по самую рукоять. Когда я выдернул его, всё лезвие было в крови. Отвалил жец. Прайс ухватил его за шею и отвернул в сторону, навис надо мной подобно горе. Конечно, любой взрослый сильнее, чем я, но Прайс подавлял ещё и своими габаритами. Он ухватил меня за кожаный камзол и поднял вверх, поднеся к физиономии. Весьма обеспечно с его стороны, учитывая, что в руке у меня всё ещё оставался окровавленный клинок. Ты вправду не боишься, пастрел? Из арта обдало какой-то дрянью, словно собака сдохла. Подумал, а не пёрнуть ли его, но сдержался. Такой раны, чтобы он не успел перед смертью переломить меня надвое ни нанести. "А ты боишься?" спросил я его. Каждый из нас понял, чего стоит другой. Прайс с бровью не повёл, когда всё прояснилось. Просто разжал руки, и я свалился. "Переконтуемся денёг в городе", объявил Прайс, выпив из-за твой счёт, брат Йорк. Если хоть один из вас, сукины дети, во что-нибудь вляпается до того, как отчалим, сделаю больно. Очень больно. Он протянул ко мне руку, почти дотянулся, прежде чем я сообразил, в чём дело. Швырнул ему кошелёк. Пойду с Нубансом, заявил я ему. Прайски внул. О чернокожем из подземелья обязательно вспомнят. На постой вкратёт он слишком заметен. Нубанс пожал плечами и направился на восток, в сторону раскинувшихся полей. Я последовал за ним. Лишь когда мы изрядно попетляли среди просёлочных дорог из города и из кустарников, мужчина заговорил: "Тебе следует опасаться прайса, мальчик". Порыв ветра, вестник грозы, прошёлся по зарослям боярышника, раскинувшимся по обе стороны дороги. Я почувствовал насыщенность воздуха, впитавшего запахи земли. С чего бы это? Интересно, может, он думает, что я действительно никого не боюсь? Одни предпочитают не заглядывать в будущее, другие осторожничают, пугают себя. Нагоняя такого страха, который страшнее настоящего врага, зачем богам оберегать ребёнка, который сам о себе не беспокоится, ответил нубанец вопросом на вопрос. Он подошёл к изгороди, тут дорога делала поворот. Ещё один порыв ветра, и белые лепестки сорвало с веток. Чернокожий оглянулся, всматриваясь туда, откуда мы только что пришли. "Может, я и богов не боюсь", заявил я ему. Тяжёлые капли дождя упали на землю рядом с нами. Нубанец покачал головой. Жёсткие кудрявые волосы, смоченные водой, заблестели. «Глупо бросать вызов богам, мальчик!» Он улыбнулся и шагнул к повороту. «Кто знает, что тебя ждёт!» Забавно, но дождь стал ответом на его вопрос. Потоки воды стремительно обрушивались на землю. Я подошёл и встал рядом с нубанцем. Изгородь не спасала. Вода затекла под камзол, да такая холодная, что дыхание перехватило. Тут я вспомнил, от чего отказался. «Интересно, поверни время вспять, внял бы совет у лундиста?» Чего мы ждём? спросил я. Пришлось повысить голос, иначе из-за шума дождя ничего не расслышать. Нуманс пожал плечами. Дорога какая-то неправильная. Уже почти река, а не дорога. Так чего ждём-то? Он опять пожал плечами. Может, мне надо отдохнуть? И дотронулся до ожога, сморщился от боли, невольно приоткрыв зубы. Белоснежные, не то что у большинства братьев, полный рот гнилушек. Прошло минут 5, и я сохранял спокойствие. Сильнее уже не промокнуть, даже свались в колодец. Как вас схватили? поинтересовался я у него. Представить себе прайса и райка, добровольно сдавшимися королевской стражи, было просто смешно. Но баненц отрицательно качнул головой. Как? крикнул я громче, не желая отступать. Он опять оглянулся, потом наклонился ко мне. Ведьмак, повелитель сынов. Ведьмак? я скривился и сплюнул в сторону. Да, ведьмак. кивнул нубанец. Он явился к нам во сне и не отпускал. Вот люди короля нас искрутили. Почему? Спросил его. Может, я и хотел бы поверить, но точно знал. Никакого ведьмака отец не нанимал. Наверное, решил задобрить короля. Предположил мужчина. Не предупредив, он зашагал вперёд по грязи. Я последовал за ним без рассуждений. Не раз наблюдал, как дети тащатся за взрослыми, забрасывая их вопросами. Но я отставил детство в сторонку. В конце концов, вопросы могут подождать до окончания дождя. Мы шлёпали по размытой дороге местами даже резво, пока нубанец опять не остановился. Ливень перешёл в затяжной дождь, обещавший зарядить на всю ночь и следующее утро. Но этот раз мы решили передохнуть, присев у Изгородья. Она хорошо нам услужила. 10 всадников пронеслось мимо, разбрызгивая грязь во все стороны. Твой король очень хочет вернуть нас в подземелья, Йорк. Он больше не мой король, ответил я. Захотел подняться, но нубанец схватил рукой за плечо. Ты оставил сытную жизнь в замке Короля. Теперь прячешься, мокнешь под дождём. Он приблизился вплотную и буравя взглядом. Он многое мог понять. Недаром говорят, что глаза зеркало души, но меня это не устраивало. Дядька пожертвовал собой, пытаясь удержать тебя. Думаю, он был хорошим человеком, старым, сильным, мудрым, но ты всё равно пошёл с нами. Он стряхнул комок грязи другой рукой, умолк в ожидании объяснений. Хочу, чтобы кое-кто умер. Но бонец нахмурился. Дети не должны такого желать. Тонкие струйки дождя стекали по ложбинкам между бровями. Никто не должен такого желать. Я дёрнул плечом, высвобождая его, и двинулся вперёд. Чернокожий зашагал рядом. Так мы одолели ещё миль 10, пока совсем не стемнело. Наш путь проходил мимо тёмных деревенских домов, случайно затесавшейся тут мельницы. Но, наконец, с наступлением ночи и несколько южнее, у подножия лесистого горного хребта, мы заприметили огни. Припоминая карты Лундиста, я решил, что это деревня Пиния, которая раньше была для меня лишь маленькой зелёной точкой на старом пергаменте. Немного просохнуть не помешает. Я почти ощутил жар от горящих в очаге дров. Только сейчас до меня дошло, почему так легко удалось уговорить братьев последовать моему плану. Ведь он предполагал тёплую постель и горячую пищу. Лучше заночевать вон там указал нубанец на горный хребет. Моросил дождь. Насквозь пронизывал холод, как пиявка, высасывая из меня силы. Я обругал себя за слабость. Один день в дороге, а ноги словно чужие. «Можем пробраться в один из тех сараев», предложил я. Два строения стояли обособленно вблизи кромки леса. Нубанец сперва качнул головой, но когда на востоке раздался раскат грома, низкий и продолжительный, пожал плечами. «Можем». «Боги возлюбили меня». Мы зашагали через поля, наполовину превратившиеся в болото, часто спотыкаясь в тьме от усталости. Дверь сарая застонала, выражая протест, затем пронзительно взвизгнув, распахнулась настежь. Стоил он убэнцу принадлежать на неё. Где-то далеко залаяла собака. Но я сомневался, что кто-то из фермеров решится выйти ночью в дождь, даже если пёс расшумелся. Покачатываясь, мы забрались внутрь и повалились на сено. Все конечности словно налились свинцом. Хотелось зарыдать от усталости, но я сдержался. Не боишься, что это самая ведьма опять придёт за тобой? Поинтересовался я у Нубанса. Выряд ли она обрадуется, узнав, что её подарок сбежал от короля? Я подавил зевок. Не ведьма, а ведьмак, поправил чернокожий. Думаю, что это он, а не она. Я сжал губы. В моих снах ведьмами были исключительно женщины. Ведьма пряталась в тёмной комнате. Но его я таких не видел. Дверь в комнату была открыта. Чтобы до неё добраться, нужно было миновать коридор Стоило войти внутрь, по телу начали бегать мурашки. Я с трудом различал ведьму в темноте, её бледные руки, скорее паучьи, чем человеческие, высовывающиеся из чёрных рукавов. Когда хотел убежать, ноги становились точеноватые, не слушались. Не сдавался, пытался кричать, но голос пропадал. Ощущал себя мухой, запутавшейся в паутине, а она приближалась, неспешно, неотвратимо. Её лицо постепенно выплывало из тени. И видел её глаза, И с криком просыпался. Значит, не боишься, что он снова придёт за тобой? Повторил я свой вопрос. Неожиданно раздался оглушительный раскат грома, показалось, даже сарай вздрогнул. Должно быть, он близко, ответил нубанец. Он должен знать, где ты. Я не сразу осознал, что затаил дыхание, шумно выдохнул. Он пошлёт за нами охотника, продолжил чернокожий. Услышал шуршание. Это нубанец набросивал на себя сина. Печально заключил я свою ведьмою снов я давненько не встречал мысль будто она последовала за нами сюда к сараю в потоках ливня занимала меня всё больше откинулся на колючее сено посмотрим увижу ли опять её во сне даже не важно чью твою или мою и если увижу то уж точно никуда не побегу всажу клинок и выпущу с тучки кишки